Но в таком случае я должен был принять за чистую монету басни в вакцине от Эболы, но я мало верил в это. Бет наказала Золнеру. Вам не следует входить в рабочее помещение жертв убийства, осматривать его, передвигать вещи и трогать что-либо. Золнер пожал плечами. В этой ситуации ему больше ничего не оставалось делать. Откуда мне это было знать? сказал он. «Вы что, разбираетесь в моей работе?» «Я всего лишь хотела, чтобы вы...» Засмелась Бет. «Знал это в следующий раз. Хорошо, в следующий раз, когда убьют двух моих лучших ученых, я уж точно не войду в их лабораторию». Бет Пенроуз хватило ума промолчать. Ясно, что госпожа Педант не совсем разобралась в уникальных обстоятельствах этого дела, — подумал я. Однако надо отдать должное ее стремлению, надо делать все как следует. Окажись, она в команде Титаника, всем пришлось бы расписаться за спасательные жилеты. Мы осмотрели лабораторию, но там не хранилось ни записей или мензурок с надписью Эврика, ни зашифрованных сообщений на доске объявлений, ни трупов в чулане словом Ничего такого, что простой смертный, мог бы понять. Если и было что-то, то оно исчезло, за что можно благодарить Гордонов или Золнера, или даже Нэша и Фостера, если они зашли так далеко во время своего утреннего визита. Мы поговорили со всеми учеными, которые работали вместе с Гордонами или выполняли их задания. Стало ясно, что а. все любили Том и Джуди, б. Том и Джуди были гениальны, в. Том и Джуди и мухи не обидели бы, если бы это способствовало делу науки и благу человека и животных, г. гордоны, хотя их любили и уважали, отличались от других, д. гордоны, несмотря на полную честность в личных отношениях, скорее всего, обманули бы правительство и украли бы вакцину за вознаграждение золотом, как кто-то выразился. Мне пришло в голову, что все заимствуют свои мысли из одного сценария. Золнер продолжал распространяться об осуществляемых в центре программах подготовки, о прибывающих сюда всех концов света ученых, студентах, и ветеринарах с целью обучаться и преподавать. Он также рассказал о программах сотрудничества центра, реализуемых в Израиле, Кении, Мексике, Канаде и Англии. «Кстати», — заметил он, — «примерно год назад гордоны побывали в Англии, в лаборатории Пирбрайта, к югу от Лондона. Там находится наш филиал». Я спросил... У вас бывают посетители из армейских химических служб? На это Золнер язвительно заметил: а вы все о своем. Я жду ответа на свой вопрос. Я отвечу, что это не ваше дело, мистер Кори. Как раз наоборот, доктор. Если мы подозреваем Гордонов краже организмов, которые могут быть использованы в биологической войне, и по этой причине они были убиты, тогда у нас есть право знать, существуют ли здесь такие организмы. Другими словами, работают ли в этом здании специалисты по биологической войне? Они работают здесь? Проводят эксперименты? золнер покосился на господ Фостера и Нэша и сказал... Я был бы далек от истины, если бы утверждал, что сюда из армейской химической службы никто не приходит. Они крайне заинтересованы в вакцинах и противоядиях на случай биологической опасности. Правительство Соединенных Штатов не изучает, не поддерживает и не производит отравляющие вещества для ведения биологической войны. Однако Не готовиться к обороне было бы равносильно государственному самоубийству. Значит, в один прекрасный день, когда какой-то плохой парень с банкой сибирской язвы отправится на своей байдарке в плавание вокруг Манхэттена, нам следует быть готовыми защищать население. Уверяю вас, гордоны не имели дела с кем-либо из военного ведомства, не работали в этой сфере и фактически не пользовались правом доступа к чему-либо смертоносному. За исключением Эболы. Вы очень внимательны, Мушта тоже должен быть внимателен. Какой смысл беспокоиться об Эболе? У нас есть сибирская язва. Усиливать эффект сибирской язвы все равно, что совершенствовать порох. Сибирскую язву легко размножать, она проста в обращении легко распыляется в воздухе, действует достаточно медленно, так что зараженное население успевает распространить заразу, убивает не меньше людей, чем калечит, пролизуя систему здравоохранения противника. Однако, по официальной версии, у нас нет ни бомб, ни артиллерийских снарядов с сибирской язвы. Дело в том, что если бы гордоны пытались разработать Биологическое оружие с целью продажи иностранному государству. Их бы не волновало Эбола, они не были дураками. Так что отбросим это подозрение. Мне стало гораздо легче. Да, кстати, когда гордоны ездили в Англию? Дайте подумать. В мае прошлого года. Помню, как завидовал их поездке. Почему вы спрашиваете? Доктор, ученые знают, почему они все время задают вопросы. Не всегда. Полагаю, правительство оплатило Гордонам все расходы, связанные с поездкой в Лондон. Само собой разумеется, это была служебная командировка. Он задумался. Да, они остались в Лондоне еще на неделю за свой счет. Я кивнул. Но я не припомню, чтобы на кредитных карточках Гордонов... В прошлом мае или июня значили счета на необычно крупные суммы. Интересно, где же они провели эту неделю? Только не в лондонской гостинице, если только они не удрали из нее, не заплатив за проживание. Не помню также, чтобы они снимали деньги со счета. Есть о чем подумать. Задавать по-настоящему толковые вопросы в присутствии, Фостера и Нэша было непросто, ибо они слышали ответы на них. Даже не зная, откуда исходят вопросы, им хватало ума, чтобы понять, что опросы преследуют определенную цель. Золнер подошел к двери, окрашенной в светло-красный цвет. На ней были стандартные знаки, обозначающие биологическую опасность, радиоактивность, химические отходы, высокое напряжение, опасность отравления, наконец, необработанные отходы жизнедеятельности человека. Он открыл дверь и объявил. Столовая. В этой белой просторной комнате находились дюжина столов, раковина, холодильник, микроволновая печь, доски объявления, клеенные записками и сообщениями, охладитель воды, кофеварка, но не было никаких автоматов. Дело в том, что никто не хотел... Приходить сюда, чтобы их обслуживать. На прилавке стоял факс, лежали меню, бумага, карандаш. Золнар заявил, обед за мой счет. Он выписал себе большой заказ, включавший, как я заметил, дежурный суп с говядиной. Мне даже не хотелось думать, откуда могло взяться это мясо.